мелких спекулянтов воров алкашей гадалок и латошников и нашел такие свидетели я думаю если бы он был не следователем а скажем бурильщиком нефтяных разведывательных скважин он нашел бы нефть в любой точке мира просто пробурил бы ее насквозь до саудовской аравии и никакая магма его бы не остановила поэтому ночью во время разработки с ним и световым плана следствия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 ученицы соседней на Мерзляковке детской музыкальной школы, каждый день после занятий забегает съесть свеженький Наполеон, ну и так далее. 60 человек, включая 27 домработниц, 6 академиков, 8 дипломатов и 3 актеров. Пшеничный наметил себе допросить их всех, поскольку каждый из них мог девятнадцатого после полудня и проходить мимо дома 36А и увидеть что-нибудь интересное. Тут в булочную вошел участковый милиционер капитан Андрей Палыч Копылов. Толстый, в запорошенной снегом шинели и валенках, он хозяйски перещупал хлеб в лотке, выбрал самый поджаристый, прихватил и несколько французских булок свою ежедневную бесплатную дань.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 Здесь было лишь одно происшествие, да и то автодорожное. Года три или четыре назад на стоянке у этого дома чей-то гость, грузин из Тбилиси, с пьяну пропорол бамперов своей волге дверцу новенького «Жигуленка» жены академика Цыпурского. Но все обошлось без скандала. Этот грузин тут же оплатил жене академика стоимость ремонта ее машины от гаишников,